Город смотрел на них пустыми окнами, он был удивителен, этот город, покрытый плесенью, скользкий, трухлявый, весь в каких-то злокачественных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 В стенах росли проталины, расползались, открывая обшарпанные обои, облупленные кровати, колченогую мебель и выцветшие фотографии, мягко подламываясь, стаивали уличные фонари, растворялись в воздухе киоски и рекламные тумбы, все вокруг потрескивало, тихонько шипело, шелестело, делалось пористым, прозрачным, превращалась в сугробы грязи и пропадала. Вдали башня ратуши изменила очертания, сделалась зыбкой и слилась с синевой небо. Некоторое время в небе отдельно от всего висели старинные башенные часы. Потом исчезли и они. «Пропали мои рукописи», — весело подумал Виктор, — «вокруг уже не было города». Торчал кое-где чахлый кустарник, и остались больные деревья и пятна зеленой травы. Только вдалеке за туманом еще угадывались какие-то здания, остатки зданий, призраки зданий. А невдалеке от бывшей мостовой, на каменном крылечке, которое никуда теперь не вело, сидел Тедди, вытянув больную ногу и положив рядом с собой костыли. «Привет, Тедди», — сказал Виктор. «Остался?» «Ага», — сказал Тедди. «Что так?» «Да ну их», — сказал Тедди. «Набились, как сельди в бочку, некуда ногу вытянуть. Я говорю снохе, ну зачем тебе, дура, сервант? Она меня кроет». Плюнул я на них и остался. «Пойдешь с нами?» — Да нет, идите, — сказал Тедди, — я уж посижу. Ходок я теперь никудышный, а мое меня не минует. Они пошли дальше. Становилось жарко, и Виктор сбросил на землю ненужный плащ, стряхнул с себя ржавые остатки автомата и засмеялся от облегчения. Диана поцеловала его и сказала «хорошо». Он не возражал. Они шли и шли под синим небом, под горячим солнцем, по земле, которая уже зазеленела молодой травой, и пришли к тому месту, где была гостиница. Гостиница не исчезла вовсе. Она стала огромным серым кубом из грубого шершавого бетона, и Виктор подумал, что это памятник, а может быть пограничный знак между старым и новым миром. И едва он это подумал, как из-за глыбы бетона, беззвучно выскользнул реактивный истребитель со щитком легиона на фюзеляже, беззвучно промелькнул над головой, все еще беззвучно вошел в разворот где-то возле солнца и исчез. И только тогда налетел адский свистящий рев, ударил в уши, в лицо, в душу. Но навстречу уже шел болкуноц. Повзрослевший, широкоплечий, с выгоревшими усиками на загорелом лице, а поодаль шла Ирма, тоже почти взрослая, босая, в простом легком платье, с прутиком в руке. Она посмотрела вслед истребителю, подняла прутик, словно прицеливаясь, и сказала «К». Диана рассмеялась. Виктор посмотрел на нее и увидел, что это еще одна Диана». Совсем новая, какой она никогда прежде не была, он и не предполагал даже, что такая Диана возможна. Диана счастливая. И тогда он погрозил себе пальцем и подумал. Все это прекрасно, но только вот что. Не забыть бы мне вернуться. Запись аудиокниги произведена Ardis в студии Ардис в две тысячи двенадцатом году, читал Владимир Левашов.